Глава 18. Коллапс Шиф-Кумара. Официально Сава Баринц занимал высокую должность курфюрста экологического департамента ВКС и поэтому имел право добиваться аудиенции председателя Всемирного координационного совета, минуя секретарей и службу охраны. После встречи на Камчатке со своими заместителями по сопротивлению, он дождался освобождения пленников, которых содержали в турецком СИЗО Гюреме. И уже с другим настроением, взбодренный и успокоенный, позвонил Артуру Громову, председателю совета, чтобы договориться о личной встрече. Они встретились в достаточно роскошном кабинете главы ВКС, который венчал центральную башню зданий совета, располагавшегося под Рязанью, в пойме Аки. Интерьер кабинета был традиционным для этой организации, представляя собой нечто среднее между музеем и оранжереей. Барин бывал здесь не однажды и особого трепета не испытывал, переступая порог кабинета одного из самых могущественных людей в мире, наряду с президентом Всеземного правительства, директорами УАЗ и Службы безопасности и председателем Сэкона. Однако на этот раз сердце почему-то защемило, когда Баренц вошел в музей-оранжерею Громова, что заставило его усомниться в правильности своего решения. Душа отреагировала на какие-то негативные изменения психологической атмосферы учреждения, но было уже поздно что-то менять. Вопреки предчувствию Артур Громов, кряжестый, плотный, широколицей, с мощным лбом и густыми седыми бровями был один. Он стоял у стены аквариума, одетый в белый уник с красными и синими полосками на воротнике и рукавах, с эмблемой ВКС на груди, но без обычной планки наград. Планку или же сами награды глава совета надевал редко, лишь на официальных приемах. Слыл он человеком немногословным, выдержанным, жестким, властным, карьеристов или заблюдов не любил и окружил себя людьми, мало отличавшимися от него по характеру. При этом он был генералом ордена власти, одним из разработчиков концепции абсолютной свободы личности, поэтому склонить его на сторону сопротивления было нереально. Впрочем, Баренц и не пытался это сделать, риск был слишком велик, а дела у сопротивления шли все хуже и хуже. И все же существовал небольшой шанс, что Артур Громов не относится к прямым врагам интросенсов и способен стать выше общественного мнения о врагах народа, несущих болезни и стремящихся захватить власть. Добрый день, поздоровался Баренц. Председатель ВКС оглянулся, заложил руки за спину но за стол садиться не стал и присесть гостю тоже не предложил. «Слушаю вас, Скурферст. Я бы хотел поговорить о деятельности Секона, координатор». В глаза Громова разгорелся колючий огонек. «Чем вас не устраивает деятельность комиссии? Эксперименты с экзотическим объектом под названием Эйнсов или сфера Сабатини опасны. Последний едва не закончился планетарной катастрофой». Однако Сэкон мало того, что не запрещает исследовательскому центру проводить эксперименты, он их по сути поощряет. В Сэконе работают компетентные эксперты, известные ученые, мнение которых и позволяет комиссии сделать выводы о границах допустимого воздействия на Эйнсов. Я считаю, вас или сознательно обманывают, или не дают полной информации происходящим. Что же касается мнения авторитетов, то его можно купить. Громов приподнял бровь окинул фигуру посетителя заинтересованным взглядом. Это любопытно. Кому же понадобилось покупать мнение экспертов? Тем, кто заинтересован в продолжении рискованных экспериментов с Эйнсофом. Ерунда. Таких людей не существует. Это все ваши фантазии. К сожалению, не фантазии. В Солнечной системе с недавних пор работает некая тайная организация, называемая специалистами И Халах, которая пытается с помощью развертки Эйнсофа превратить солнце в черную дыру. Эта организация опирается как на запрограммированных людей, тех же экспертов СЭКОНа, ученых Академии наук, чиновников правительства Земли, так и на весь человеческий эгрегор. Чушь!» Баринс вздохнул, развел руками. «Похоже, вам действительно не предоставляют всю информацию о происходящих в системе процессах ни СЭКОН, ни службы безопасности, ни стат управления. Хотите, я скину на вашу консорт-почту полный интенсионал?» Громов почесал горбинку носа. Вы меня заинтриговали, господин Баренц. Однако меня предупредили, что вы ведете свою игру и попытаетесь воздействовать на меня. Ведь вы имеете самое прямое отношение к сопротивлению, не так ли? Может быть, даже возглавляете его? Тему сопротивления мы обсудим в другой раз, координатор. Если не возражаете, давайте сначала решим судьбу исследовательского центра на Меркурии. Он должен прекратить эксперименты с Эйнсофом. «Боюсь, другого раза не будет», — покачал головой председатель ВКС. «Да и не решаются вопросы таким образом, Келейна. Я должен сначала поставить в известность соответствующие органы, Совет Безопасности. В таком случае мы с вами будем и дальше сидеть на пороховой бочке, координатор. Взрыв Эйнсофа не шутка. В результате погибнет вся цивилизация». Громов растянул губы в саркастической усмешке. «Покачал пальцем». «Один человек не может решать судьбу всей цивилизации. Слишком разные масштабы. Не нагнетайте страстей, Корфюрст». «Один человек не может», — согласился Баренц. «Один не человек может». Двадцать лет назад на побережье Балтийского моря произошел бой между группой интросенсов. Тогда служба безопасности не преследовала их, а наоборот привлекала к работе и одним мощным оператором реальности, который владел энергиями уровня всей земной цивилизации. Это легенда. Это исторический факт. Тогда нам удалось ограничить свободу этого человека, ставшего магом в результате получения огромного массива информации Маатан. В настоящий момент этот... Хм, человек снова на свободе. И по моим данным, именно он управляет процессом свертки Эйнсофа. Бред. Откуда вы все это берете? Мои друзья пытаются остановить его. Если вы подключите к этой проблеме аппарат совета, все вместе мы ее решим. «Но прежде изучите материал. Вы многое поймете». «Я уже понял. Вас действительно надо изолировать, Корфюрст. Вы опасный человек!» Баренц качнул головой. «Жаль. Я думал, вы прислушаетесь к моим словам. Но вы доверяете другим советчикам. Кто они, если не секрет?» «Мои заместители», — усмехнулся Громов. «Я и в самом деле им доверяю. Директору службы безопасности. Советникам». «Кто же из них так негативно охарактеризовал меня?» Какое это имеет значение? Разве вы не являетесь другом бывшего аналитика службы Игната Ромашина? Разве вы не встречались с Аристархом Железовским, интросенсом и руководителем сопротивления, объявленным в розыск? Баринс остался невозмутим. Это мои друзья, не отрицаю. Вот, видите, я все знаю. Так что ваш интенсионал, а какой-то там и халах, мне не нужен. Идите сдавайте дела, вы освобождены от занимаемой должности. «Советую вам добровольно явиться в службу и все рассказать. Это облегчит вашу участь». «Благодарю за совет», — поклонился Баринс. «Я все же рискну прислать вам кое-какие материалы. Надеюсь, они вас позабавят, координатор». Он пошел к двери, оглянулся. «Кстати, ордену и всей нынешней системе власти жить осталось недолго. Джин выпущен из бутылки, и его уже не остановить». «Какой джин?» «А, догадываюсь». «Вы имеете в виду того человека, то есть не человека Даниила Шаламова?» Баринс рассмеялся. «Вы действительно многое знаете. Не удивлюсь, если вы контактируете с Шаламовым. А имел в виду я другого Джина Либеро. Цивилизацию погубит так называемая абсолютная свобода личности. Либеро — охотники за людьми. Всего лишь ее режущий инструмент и одновременно могильщик. Будьте здоровы, координатор!» Громов не ответил глубоко задумавшись. В коридоре к Баринсу сразу же подошли два офицера службы безопасности, капрал и полковник, козырнули. — Прошу прощения, корферст, сказал полковник. — Вам придется пройти с нами. — По какому поводу? — осведомился Баренц, мысленно связываясь со своей охраной. В здании ВКС личные телохранители чиновников любого ранга не допускались, и охрана комиссара сопротивления ждала его в зале метро. — Мы уполномочены доставить вас в отдел дознания службы. Вот постановление на ваш арест. Офицер небрежно махнул красным квадратиком с вытесненной на нем фамилией Верховного комиссара сопротивления. — Все вопросы к начальству. — А если я вызову координатора? — Вам это не поможет. Координатор сам дал распоряжение заключить вас под стражу. — Кто же доложил ему обо мне? — подумал Баринс хладнокровно. — Что я, комиссар, знаю только пять человек. Ромашин, хан, Железовский, Соломон и Матор. Неужели они все-таки сломали матора? Или он добровольно дал показания, вымаливая жизнь. Надеюсь, вы не станете сопротивляться, улыбнулся полковник снисходительно. Мы на подходе, сообщил по рации командир обойма телохранителей. Задержите их на три минуты. Мне хотелось бы предупредить о моем аресте координатора. Повторяю, он сам поставил вопрос о вашем задержании. И тем не менее, я хочу в этом убедиться. Баринс повернулся к служителям закона спиной, шагнул к двери Громова. Что-то прошумело сзади, как ветерок. Он обернулся. Полковник и капрал, взявшийся за кобуру табельного универсала на поясе, находились в состоянии странного ступора, широко раскрыв глаза, будто играли в известную детскую игру «Замри на месте». А рядом с ними стоял неизвестно откуда взявшийся молодой человек в стандартном унике, высокий, широкоплечий, Ощутимо сильный, широкоскулый, сероглазый, похожий на Аристарха Железовского. В глазах его прыгали веселые искорки. На лице застыло неуловимо знакомое выражение, принадлежащее какому-то другому человеку, которого Бариц знал. Но додумать эту мысль он не успел. — Я, Даржелезович, — сказал молодой человек глубоким бархатным баритоном. — Праправнук Аристарха Железовского. Увидел вас случайно при выходе из метро и решил подождать. «У вас проблемы?» В коридоре показались трое спешащих парней, обойма телохранителей баринца, сумевшая проникнуть внутрь здания совета. «Уже нет», — ответил комиссар сопротивления. «Я вспомнил, кто вы, мне о вас рассказывали. Вы сын князя, зять Клима Мальгина, интросенсы из... Эм, весьма далекого будущего. Странно, что вы нашли меня здесь». «Ничего странного. Я не могу выйти на ваших друзей, Игната Ромашина, Джуму и на моего прадеда. Они далеко отсюда. Дар покосился на парализованных офицеров службы. Они ничего не услышат и не вспомнят. А мне очень нужен аристарх. А мой прадед... Он нашив кумари вместе с остальными. Должен быть, по крайней мере. Проправнук Железовского вопросительно посмотрел на баренца. Тот жестом показал охране, что все в порядке, махнул рукой вперед. «Давайте поговорим обо всем в другом месте. Здесь оставаться небезопасно». «Я понял. И все же всего два слова. Почему Аристарх нашив кумари и что значит с остальными?» «Мы освободили пленников. Помог Майкл Лондон. Если вы знаете, кто это такой». «Знаю. Встречались». Баренц в сомнении глянул на невозмутимое лицо Дара, но уточнять, где княжич встречался с Лондоном, не стал. «Идемте со мной. По пути поговорим». «Секунду». Под черепом Баренца прошелестел странный морозный ветерок. Кто-то заглянул ему в мозг, поворошил сознание и исчез. «Прошу прощения, Курфюрст. Для ускорения процесса информобмена я прочитал нужный мне файл вашей памяти. Вынужден срочно покинуть вас. Всех перемещенных на ошибку Мар надо немедленно отправить в другое место. Помощь нужна? Вам лично? Нет. Тогда до скорой встречи». дар Лезвич отступил на шаг. Поднял руку прощальным жестом и растворился в воздухе. Ошеломленные таким поворотом дела телохранители Баренца перевели взгляды на него. «Уходим», — опомнился Верховный комиссар сопротивления, вдруг поймав мелькнувшую мысль, «в облике сына князя из далекого 56 века сквозили черты Клима Мальгина». «Бред», — сказал сам себе Баренц и заторопился к лифту. Исследовательская станция «Джей-Джей Шепли» приняла переселенцев с такой же обходительностью, с какой принимала дежурные смены ученых и гостей. Если бы не системы обзора, показывающие пейзажи вокруг станции, никто бы не догадался, что она расположена на поверхности остывающей звезды, сила тяжести на которой превышала земную в 900 раз. Беглецы старше 70 лет не были склонны рассматривать пейзажи, а вот дети и кое-кто из взрослых не упустили возможности полюбоваться ландшафтами коричневого карлика и собрались в зале Визинга почти сразу же после короткого знакомства с временным убежищем и расселения по каютам. Ромашин и Джума Хан присоединились к этой группе эстетов уже после прощения с Лондоном. Майкл, турецкий офицер, вернул себе прежний облик, убедился в работоспособности станции, поговорил с обслуживающим ее инком по имени Джил и улетел в неизведанные дали и времена, обещав скоро вернуться. Взрослые подспудно ожидавшие каких-то новых потрясений и неприятных сюрпризов вели себя сдержанно и строго. Дети тоже притихли, но в силу молодости и изначального оптимизма верили в лучшее и быстро приняли новые правила игры. Их голоса зазвучали громче, оживленнее, веселее, что сразу сказалось на общем психоэмоциональном состоянии переселенцев. Всем вдруг показалось, что мятарство закончились. Началась более светлая полоса, а впереди их ждет долгая и счастливая жизнь. «Мрак!» — проговорил Джумахан, разглядывая коричневые гребни металлических дюн Шивкумара Кумара и более яркие, багровые алые долины и понижения. «Ад!» — согласился Ромашин. «Только без котлов, с кипящей серой и без грешников». Это роль отвели нам. Ну, пока что мы целые невредимые, а это главное. Мы еще поборемся, не все потеряно тем более что на нашей стране такие личности как Мальгин и лондон и аристарх и аристарх не понимая только куда он подевался внимание раздался под куполом зала мягкий голос инка могу предложить экскурсию по самым экзотическим районам звезды желающих ждет десятиместный модуль садко мне казалось пейзажи здесь не должны отличаться разнообразием посмотрел на друга джума всегда существует исключение из правил Возможно, здесь действительно есть некие аномальные зоны, сформировавшиеся и застывшие случайным образом. Пойдем посмотрим. Почему бы и нет? Все равно до возвращения Аристарха делать нечего. Ромашин и Хан присоединились к немногочисленной группе молодежи, пожелавшей полюбоваться на ландшафты коричневого карлика, и, похожий на черепаху модуль Садко, отправился в путь. Небо Шивкумара было угольно-черным. Атмосферу коричневый карлик имел тонкую и разряженную состоящие в основном из паров металлов, но все же достаточно для того, чтобы звезды сквозь нее виднелись размыто дрожащими мигающими каплями света. Звезд было много, однако поверхность угасшей звезды они освещали слабо, поэтому инк-модуля переключил видеосистему на другие диапазоны электромагнитного спектра, в том числе на инфракрасный, отчего пейзаж под аппаратом сразу волшебно рассвел всеми оттенками красного, оранжевого и желтого цветов. Конечно, тяготение Шив-Кумара не позволяло развиваться на его очень горячей, около тысячи градусов, поверхности, каким-либо выдающимся формам рельефа. Виом обзора показывал везде одну и ту же картину. Невысокие, до полусотни метров, холмы и гребни и неглубокие долины между ними. Казалось, вся остывающая звезда представляет собой идеальный шар с тонкой сморщенной кожурой. Но через полчаса полета впереди показался пологий подъем, сгладивший рябь металлических барханов, и Садков вылетел на краю ступа, обрывающегося вниз на значительную километровую глубину. Эскарп Злотникова объявил Инк модуля. Интрузия диаметром около двухсот километров и глубиной более двух. По-моему, это просто метеоритный кратер. В полголоса заметил Ромашин. Сюда, наверное, свалился крупный железный болид. Сам Злотников пошутил Джума. «Известно, как образовался кратер», — поинтересовался Ромашин. «Существуют две конкурирующие гипотезы», — отозвался Инг. «Первая — высокотемпературный газовый выброс, сопровождающийся оплавлением верхнего слоя звезды и аномально быстрым остыванием. Вторая — падение антисферида с образованием торового эфирного вихря». «Во как!» — покачал головой Джумахан. «А гипотеза о падении метеорита даже не рассматривалась?» Эта гипотеза отброшена после всестороннего обследования феномена. А что такое антисферид? Сферическая зона с иными метрическими и физическими характеристиками. Джума озадаченно посмотрел на Игната. Ты слышал о таких зонах? Край муха. По-моему, антисфериды это результат деятельности маатана или даже Орелуонов. Надо будет уточнить у специалистов, у Матора или Соломона. Ты ему все простил? Я имею в виду Герхарда. Ромашин помолчал. Мне его жаль. Он несчастный человек, хотя, может быть, и заслуживает такой судьбы. — Разрешите следовать дальше? — вежливо спросил инк-пилот. — А что? Есть еще что-то интересное? — удивился Джума. — Пик япона — Что это еще за пик? — Псевдоравновесная форма кристаллизации полимерного расплава. Высота 12 километров. Обнаружен 146 лет назад исследователем Сидоровичем. По легенде, увидев это образование, он воскликнул. «Японна Джумахан засмеялся. Улыбнулся и Ромашин. Юмористы. «Стоит, наверное, посмотреть на эту... мать». Однако им не суждено было полюбоваться на псевдоравновесную форму высотой в 12 километров. Внезапно ландшафт под днищем аппарата покрылся сетью более ярких жил, трещин в коре планеты-звезды. Модуль содрогнулся. Его подняла и опустила странная ударная волна, взломавшая... «Сто-километровую толщу кары!» Среди группы молодежи, с интересом рассматривающей пейзажи Шив-Кумара, раздались испуганные возгласы. «Что случилось?» — Заминка заминкой отреагировал на удар Джума. «Не знаю», — отозвался инк модуля озабоченным тоном. «Вас запрашивает база». «Слушаю», — сказал Ромашин. «Игнат Джума!» — раздался в кабине модуля чей-то баритон. В голосе проскальзывали бархатные басовитые модуляции — придающий ему потрясающую глубину немедленно возвращайтесь аристарх обрадовался дума где ты пропадал мы уже начали беспокоиться что случилось я дар железвич представился обладатель голоса началась инициация матанина сидящего в центре шивкумара звезда вот вот начнет коллапсировать вы далеко километров двести от базы тогда лучше не теряйте времени сразу стартуйте на орбиту я заберу вас оттуда игнат и джума переглянулись «Княжич», — пробормотал хан, правнука Аристарха, как он здесь оказался?» «Потом выясним». Ромашин оглянулся на компанию молодежи, занимавшую кресло салона. «Загерметизируйтесь на всякий случай. Пилот, сколько мы продержимся в космосе на тех запасах, что у нас есть?» «Энергетический модуль независим», — отозвался инк-пилот модуля. «Вакуум-сос еще не выработал свой ресурс. Комплекта НЗ должно хватить на двое суток». «Врубай форсажный подъем!» «Есть!» Садко задрал нос и полез в небо Шивкумара, набирая скорость. Мощное гравитационное поле коричневого карлика не было для него помехой, пока генератор антигравитации исправно работал. «Там осталось 24 человека», — сказал Джума озабоченно. «Как он их эвакуирует? На чем?» Ромашин тоже подумал об этом. Сердце было не на месте. На станции осталась жена и хотелось услышать ее голос, обнять и успокоить. «Дай связь с базой», — обронил он. «Слушай вас», — раздался через несколько секунд знакомый голос инка станции. Джел, где там твои подопечные? Позови Дара Железовича». Все спустились в отсек метро. Даю связь с отсеком. Однако правнука Аристарха Железовского опередил инка, вдруг выйдя на связь в мысленном диапазоне. «Все в порядке, друзья, не волнуйтесь за своих близких». — Я переправлю их на землю и вернусь за вами. — Как далеко вы оторвались от Шивкумара? Джума повернул голову к Ромашину. Где мы? — Двести сорок километров от поверхности звезды. — Отозвался инк-пилот. — Я понял. — прошелестел в головах беглецов мысли голос Дара Железвича. — В вашем распоряжении около семи минут. Вам надо успеть пересечь границу Шварцшильда. Для Шивкумара радиус Шварцшильда равен двум тысячам шестисот километрам. Успеете? «Пилот!» — рявкнул Джума. «Мы успеем за семь минут преодолеть две с половиной тысячи километров. Только при ускорении в 3G. А шпугом ты ходить не умеешь. Другие режимы программы не предусмотрены. Тогда врубай свои 3G. Слушаюсь!» Садко начал двигаться резвее, хотя на самочувствии пассажиров это не сказалось никак. Защитный кран кабины нейтрализовал и гравитацию Шив-Кумара, и собственное ускорение модуля. Поднялись над остывающей звездой на высоту в тысячу километров. Шив-Кумар перестал загораживать половину сферы обзора, превратился в круглую красно-коричневую гору, потом в массивный гладкий шар, испещренный сеточкой чуть более ярких прожилок. Полторы тысячи километров. По шару поползли огненные зигзаги. Начала трескаться кора коричневого карлика, открывая более разогретые слои. Тысяча восемьсот километров. На пятнистой глыбе Шивкумара вспыхнули яркие точки. Словно веснушки на лице мальчишки испустили лучики желтого и оранжевого света. «Красиво!» — пробормотал Джума. Точки веснушки погасли. Шар остывающей звезды стал покрываться черными оспинами провалов и ям. Чудовищная сила корчила его, давила, сжимала, изменяя форму. Шар превратился в дыню, в грушу, в диск, в связку опять всех оттенков красного цвета с яркими золотыми корешками и прожилками. Садко уперся в пространство, как в стену. Щупальцы силы, сжимающий шив кумар, догнала модуль, вцепилась в него мертвой хваткой, затормозила, дернула к умирающему в судорогах коллапса коричневому карлику. — Форсаж! — сквозь зубы выговорил Джума. «Полная — Полная отдача! Инг до предела увеличил мощность защитного поля и тягу двигателя. Модуль, вздрагивая и шатаясь, как человек в состоянии алкогольного опьянения, снова начал удаляться от коллапсирующей звезды, буквально продираясь сквозь пространство, словно сквозь толщу горных пород. Ромаша оглянулся на притихших мальчишек и девчонок, ободряюще улыбнулся. «Держитесь, путешественники, все будет хорошо». Все яркие точки и жилы на связке грибов Шив-Кумара внезапно погасли. Несколько мгновений вспыхивали, и гасли извилистые, багровые и фиолетовые искры. А затем звезды не стало. В один миг сжалась в точку, в элементарную частицу, в невидимую дыру, обладающую огромным полем тяготения. Фу! выдохнул Джума, с облегчением откидываясь на спинку кресла. «Я уж грешным делом начал молиться. Поздравляю с рождением еще одного форпоста «Блэк Раздался в кабине босовитый голос — И в проходе между рядами кресел появился человек в унике — Дар Железвич, правнука Аристарха Железовского. Ромашин пристально посмотрел на гостя. Показалось, что в голосе княжича проскользнули некие знакомые интонации. — Как ты нас нашел? — удивился Джума. — Неужели трансфер способен переносить пассажира в любую точку пространства? И каким образом ты вообще здесь оказался? — Хорошо, что успел, — улыбнулся Дар. И снова Ромашину показалось, что ему знакома эта улыбка. «Приготовьтесь, я переброшу модуль на Землю». «Ты и это умеешь?» Все вопросы позже. Звезды, окружающие модуль со всех сторон, погасли. Спустя неуловимо короткий отрезок времени, он вошел в атмосферу Земли, чудесным образом преодолев сто с лишним световых лет за одно мгновение.